Вскоре после прихода в новый отдел она прославилась тем, что уличила и посадила на скамью подсудимых серийного насильника, который два года терроризировал женщин города, записав на свой черный счет 15 жертв. Благодаря отчасти успеху в этом и других столь же громких делах, отчасти блестяще сданному очередному экзамену на повышение, Синтия уже через два года была произведена в лейтенанты и направлена в отдел по связям с общественностью, став вторым по старшинству офицером. Кругом ее новых обязанностей стали регулярные встречи с гражданами, присутствие на заседаниях властей города, выступления перед широкой публикой и полицейскими во имя создания позитивного образа полиции Майами. Эта задача тоже оказалась ей по плечу. Великолепный послужной список привлёк к ней благосклонное внимание шефа полиции Феррелла Кэтледжа, и когда начальник отдела, где служила Синтия, скоропостижно скончался, он назначил ее на его место. Поскольку же связям с общественностью стали придавать все большее значение, Кэтледж решил, что возглавлять эту работу отныне будет майор. Так Синтия получила звание майора, не проходив даже дня в капитанах. А Эйнсли оставался сержантом, до известной степени только потому, что был мужчиной, притом белым. Между тем частенько и не всегда справедливо женщины и представители расовых меньшинств получали по службе быстрое продвижение. Добиться права держать экзамен на лейтенанта Эйнсли смог лишь много позже. Сдал он его на отлично и ожидал повышения. С чисто практической точки зрения это означало, что к его сержантским 52 тысячам долларов в год прибавится еще 10 тысяч 400. Эйнсли знал, как распорядиться этими деньгами. Они с Карен смогут больше путешествовать, чаще посещать концерт, оба любили джаз и камерную музыку, ужинать в ресторанах. Да что там, все в их жизни станет качественно лучше. С тех пор, как Эйнсли порвал Синтии, чувство вины перед Карен в нем только обострилось, исполнив его решимости быть отныне верным и заботливым мужем. Затем ему вдруг позвонил капитан Ральф Леон из отдела кадров. Эйнсли и Леон завербовались на работу в полицию одновременно, попали в один класс полицейской академии, где сдружились, во всем помогая друг другу. Леон был чернокожим и достаточно способным малым, так что с карьерой у него все было в порядке. По телефону он только попросил Эйнсли встретиться с ним. Они договорились попить кофейку в маленьком кафе Малой Гаваны, находившейся на приличном расстоянии от штаб-квартиры полиции. Они не виделись давно и при встрече с улыбкой обменялись оценивающими взглядами и сердечными рукопожатиями. Леон был не в полицейской форме, а в спортивной куртке и легких брюках. Он провел Малклма Эйнсли внутрь кафе к небольшому отдельному кабинету. Что бы ни делал Ральф Леон, его неизменно отличались солидность и методичность. Вот и сейчас он перешел к сути дела, тщательно взвешивая слова. Запомни сразу, Малклм, Этого разговора между нами никогда не было. В глазах его застыл вопрос, в ответ на который Эйнсли вынужден был кивнуть и сказать «Я тебя понял, договорились». «У себя я иногда ловлю слухи», — он запнулся. «Ладно, к черту о количености. Вот в чем дело, Малколм. Если ты будешь продолжать работать в полиции Майами, карьера тебе не светит». Ты никогда не получишь лейтенанта, не говоря уже о более высоком звании. Это несправедливо, и мне неприятно говорить тебе об этом, но как старый друг я посчитал, что тебе лучше все знать. Пораженный услышанным, Эйнсли молчал. — Это все майор Эрнст. Голос Леона... Выдавал теперь его эмоции. Везде, где только может, она чернит тебя и препятствует твоему повышению. Не спрашивай меня, почему, Малкулм, я не знаю. Может быть, ты догадываешься.